Нет, никогда печальной тайны перед тобой Не обнажу я ни случайно, ни с мыслью злой Наш путь иной. Вбить и верить судьба твоя, я не таков И лицемерить не создан я. Оставь меня, страдал ли много, или знал я рай, И верю ль в жизнь, и верю ли в Бога, не узнавай. Мы разойдемся, путь печальный передо мной. Прости, привет тебе, прощальный, на путь иной. И обо мне забудь, и помни мне все равно. Забвенье полное давно мне обречено. Июль 1843 года.